Марина Мнишек Женщина, в начале XVII века, игравшая такую видную, но позорную роль в нашей истории, была жалким орудием той римско-католической пропаганды, которая, находясь в руках иезуитов, не останавливалась ни перед какими средствами для проведения заветной идеи подчинения Восточной Церкви папскому престолу. Мы уже говорили выше о нравственных качествах отца Марины Юрия м н и ш к а С наступлением господства иезуитов, овладевших польским королем Сигизмундом, Мнишек, прежде находившийся в дружеских связях с протестантскими панами, сделался горячим католиком, готов был отдать и себя, и свою семью на служение иезуитским целям, ожидая от этого выгод и возвышения для себя». Появление Дмитрия подало ему удобный повод выказать себя вполне. Мы не знаем, до какой степени в начале названный Дмитрий сам пленился красотой его дочери Марины и в какой степени должен был обязаться будущим браком с дочерью пана, который так горячо поддерживал его предприятие. Существует несколько романтических рассказов того времени о знакомстве Дмитрия с Мариной, оба его любовных объяснения х с нею. об ее гордости и кокетстве, с которым она разжигала страсть молодого человека, наконец, о поединке, который будто бы имел Дмитрий с каким-то польским князем за прекрасную дочь Юрия. Все это могли быть вымыслы, не имеющие для нас исторической достоверности. Марина была одна из нескольких дочерей Юрия м н и ш к а По гербовнику н а с е ц к о г о Юрий Мнишек был два раза женат. От первой жены, из фамилии Тарло, кроме двух сыновей Яна и Станислава, у него были две дочери, Марина и Урсула, Вишневецкая. От второй жены, княжной Головинской, четыре сына и три дочери, Анна Августина и Ефросинья, которые в описываемое время были все несовершеннолетние, п р о д о с л о в н ы е к н и г и Долгорукова у Мнишка было четыре сына и пять дочерей. с т а р ш а я из них Христина была монахиня, вторая — Анна, вышедшая замуж за пана Шишковского, третья — Урсула Вишневецкая, четвертая — Марина, пятая — Ефросинья в супружестве с паном Иорданом. Судя по старым портретам и современным описаниям, она была с красивыми чертами лица, черными волосами, небольшого роста. Глаза ее блистали отвагу, а тонкие сжатые губы и узкий подбородок придавали что-то сухое и хитрое всей физиономии. Мнишк свозил Дмитрия в Варшаву, уверился в том, что и духовенство, и король благосклонно относятся к названному царевичу, И тогда взял с последнего запись на очень выгодных для себя условиях, о которых мы уже говорили. Названный Димитрий именем Святой Троицы, обещая жениться на панне Марине, наложил на себя проклятие в случае неисполнения этого обещания. Кроме тех сумм, которые он обязывался выдать будущему тестю, он обещал еще сверх всего выслать своей невесте из московской казны для ее убранства и для ее обихода разные драгоценности и столовое серебро. Марине, будущей царице, предоставлялись во владение Новгород и Псков с тем, что сам царь не будет уже управлять этими землями. А в случае, если царь не исполнит такого условия в течение года, Марине предоставлялось право развестись с ним. Наконец, в этой записи, которую названный царевич так стеснил себя для своей будущей жены, было выразительно сказано и несколько раз повторено о также в числе условий брака, что царь будет промышлять всеми способами привести к подчинению римскому престолу свое московское государство. Таким образом, будущая царица принимала в глазах католиков высокое апостольское призвание. Мнишек советовал Дмитрию держать свое намерение в тайне, пока не вступит на престол. Мнишек не доверялся Гизмунду и опасался, что король захочет отдать за Дмитрия свою сестру. Сама Марина, как говорят, вела себя сдержанно и давала понять н а з в а н о м у Дмитрию, что она тогда только осчастливит его своей любовью, когда он добудет себе престол и тем сделается ее достойным. Дмитрий сделался царем, но не тотчас обратился со своим сватовством. Прошло лето, Дмитрий занимался делами и развлекался женщинами, Это до известной степени заставляет подозревать, что Дмитрий мог к обещанию данному Синдомирскому воеводе отнестись так, как относился ко многим обещаниям, данным в Польше. Быть может, он бы и не погиб, если бы нарушил это обещание. Не знаем вполне, что побуждало Дмитрия исполнить его, но кажется, что Марина оставила впечатление в его сердце. В ноябре 1605 года Дьяк Афанасий Власиев, отправленный послом в Польшу, заявил Сигизмунду о намерении своего государя сочетаться браком с Мариную в благодарность за те великие услуги и усердия, какие оказал ему с е н д о м и р с к и е воевод. а Во время обручения 12 ноября Власиев, представлявший лицо государя, удивил поляков своим простодушием и своими московскими приемами. Когда по обряду, совершавший обручение кардинал Бернард м а ц е е в с к и й спросил его, не давал ли царь прежде кому-нибудь о б е щ а н и е посол отвечал, — а почему я знаю, он мне не говорил этого. Все присутствующие рассмеялись, а Власев, как будто для большей потехи, прибавил, — коли б кому обещал, то меня бы сюда не прислал. Благоговение его к будущей своей государыне было так велико, что он не решился надеть как следовало обручальное кольцо и прикоснуться обнаженной рукой до руки Марины. После обручения был обед, а потом бал. Марина, говорит один из очевидцев, была дивно хороша и прелестна в этот вечер в короне из драгоценных камней, расположенных в виде цветов. Московские люди и поляки равно любовались ее стройным станом, быстрыми и з я щ н ы м и движениями и роскошными черными волосами, рассыпанными по белому серебристому платью, усыпанному каменьями и жемчугом. Посол не танцевал с нею, говоря, что он недостоин прикоснуться к своей государине, но после танцев этого посла п о р а з и л о н е п р и я т н о е для московского человека сцена. м н и ш е к подвел дочь к королю, приказал кланяться в ноги и благодарить короля за великие его благодеяния. А король проговорил ей по у ч е н и е о том, чтобы она не забывала, что родилась в польском королевстве и любила бы обычаи польские. Власев тогда же заметил канцлеру с о п е г е что это оскорбительно для достоинства русского государя. Дмитрий отправил через своего секретаря Бучинского к Синдомирскому воеводе требование... клонившаяся к тому, чтобы его будущая супруга, по крайней мере, наружно, соблюдала религиозные приемы, обычные в московском государстве, дай бы не вводить в соблазн русских, а именно, чтобы она причащалась в русской церкви и соблюдала ее уставы, оказывала всякое почтение греческому богослужению, не ходила бы после замужества с открытыми волосами и постилась бы в среду, а в субботу ела мясо. Вместе с тем, у себя дома Дмитрий предоставлял ей исполнять как угодно обязанности благочестия. Требование это очень не нравилось римско-католическому духовенству. Собственно, Дмитрий требовал совсем противное тому, чего желали папа и католические духовные, то есть он домогался, чтобы его жена в глазах всего русского народа присоединилась к православию. Что касается допозволения выражать как угодно у себя благочестие, то это не показывало в нем особого расположения к распространению католичества. То была свобода совести, которую он проповедовал всем своим подданным. Требование насчет исполнения православных обрядов пришло в такое время, когда папа заботился о том, чтобы сделать Марину своим орудием, и написал ей письмо, в котором, поздравляя с обручением, выражался так. т е п е р ь т ы мы ожидаем от Твоего Величества всего того, чего можно ждать от благородной женщины, согретой ревностью к Богу. Ты вместе с возлюбленным сыном нашим, супругом Твоим, должна всеми силами стараться, чтобы б о г о с л у ж е н и е католической религии и у ч е н и е Святой Апостольской Церкви были приняты нашими подданными и водворены в нашем государстве п р о ч н ы и н е з ы б л е м ы Вот Твое первое и главнейшее дело. Папский Нунций в Польше-Рангоне на т р е б о в а н и е Димитрия отвечал, что он не может исполнить желание царя относительно его невесты, что это требует власти больше той, к а к у ю облечен Нунций. Убеждал оставить свои домогательства и устранить все затруднения силою своей самодержавной власти. Римский двор, получивший известие о требовании Димитрия, догадался, что московский царь, обращается совсем не в ту сторону, куда надеялись направить его отцы и и езуиты. Там нашли недозволительным, чтобы Марина соблюдала обряды греческой церкви, и кардинал Боргезе писал к папскому нунцию в Польше. «Пусть Марина остается непременно при обрядах латинской церкви, иначе Дмитрий будет находить новое оправдание своему упорству». Весьма может быть, что замедление приезда Марины в Москву зависело, между прочим, от недоразумений, возникших по этому религиозному вопросу. Обе стороны, не сошедшись между собою, решились на хитрости. Дмитрий надеялся, что его жена, живучи в Москве, свыкнется с необходимостью делать уступки народным обычаям, а католическая пропаганда отпускала Марину в Москву, надеясь, что она с и л о ю женской прелести сумеет все переделать сообразно папским видам. Марина со множеством сопровождавших ее лиц переехала к границу 8 апреля. Папы ехали не на короткое время и надеялись попировать на славу. Мнишек вез с собою одного венгерского несколько десятков бочек. Тысячи московских людей устроивали для них мосты и гати. Везде в московской земле встречали Марину священники с образами и народ с хлебом, солью и дарами. м н и ш е к с роднёю несколькими днями ранее прибыл в Москву. Наречённая царица ехала с ним медленно и, приблизившись к Москве, остановилась в заранее приготовленных для неё шатрах. Здесь московские гости и купцы приносили ей поклоны и подносили подарки. 3 мая Марина самым пышным образом въехала в столицу. Народ в огромном стечении приветствовал свою будущую государыню. Посреди множества карет, ехавших впереди и сзади, и нагруженных панами и паньями, ехала будущая царица в красной карете с серебряными накладками и позолоченными колесами, обитой внутри красным бархатом, сидя на подушке, унизанной жемчугом, одетая в белое атласное платье, вся осыпанная драгоценными каменьями. Звон колоколов, гром пушечных выстрелов, звуки польской музыки, восклицания, раздававшиеся разом, И по-великорусски, и по-малорусски, и по-польски сливались между собою. Едва ли еще когда-нибудь Москва принимала такой шумный праздничный вид. Молодая царица, въезжая в ворота Кремля, казалось, приносила с собой залог великой и счастливой будущности, мира, прочного союза для взаимной безопасности славянских народов, р о с к о ш н ы е надежды славы и побед над врагами христианства и образованности. э то был день обольщения. Ложь была подкладкой всего этого мишурного торжества. Марина остановилась в Вознесенском монастыре у матери царя, принявшей невестку, как говорят, радушно. Но тяжела показалась п о л ь к и обстановка русского почета. Марина с первого раза не сумела переломить себя настолько, чтобы скрыть неуважение к русским обычаям. Прискорбно ей было, что ее лишали возможности слушать католическую обедню. Ее тяготило то, что она должна была жить в схизматическом монастыре, а народ, не допускавший сомнения в приверженности своего царя к отеческой вере, думал и говорил тогда, что царскую невесту для того и поместили в монастырь, чтобы познакомить с обрядами православной церкви, к которой она присоединится. ш л я х т я н к и окружавшие Марину, подняли вопль, Побежали к панне Сахачевской старости не слушать обедню, которую отправлял приехавший с этой панью к с е н с в ее п о м е щ е н и и и Дмитрий должен был утешать этих женщин, обещая им скорое возвращение на родину. Когда Марине принесли кушанье, она объявила, что не может сносить московской кухни, и царь прислал к ней польского повара. Царь угощал у себя родственников невесты, а невеста должна была из приличия сидеть в монастыре, чтобы ей не было скучно, царь послал ей для развлечения польских музыкантов и песенников, не обращая внимания, что русские соблазнялись, неслыханное для них было явление — песни и музыка в святой обители. И Дмитрий и Марина отнеслись к этому с достойным друг друга легкомыслием. «Не только песнями и музыкой», — забавлял Дмитрий свою будущую супругу. Он прислал ей для развлечения еще шкатулку, в которую было много драгоценностей. Говорят, даже будто ценность их простиралась до 500 тысяч рублей. Марина могла утешаться, рассматривая их и примеривая к себе то, что служило для женского украшения. Ее родитель, не знавший границ любви своей к деньгам, В то же время для своего утешения получил также 100 тысяч злотых. Между тем у духовенства поднялся вопрос, следует ли допустить к бракосочетанию Марину-католичку или необходимо крестить ее в православную веру как нехристианку. Царь, верный своему тогдашнему взгляду, что все христианские религии равны и следует предоставить веру внутренней совести каждого, требовал от своей жены только наружного исполнения обрядов и уважения к церкви. Патриарх Игнатий потакал ему, но поднялся тогда казанский митрополит Гермоген и коломенский епископ Иосаф, оба суровые ревнители православия, оба ненавистники всего иноземного. Дмитрий выпроводил Гермогена в его епархию. В четверг 8 мая назначен был день свадьбы.